он узнает, голову мне оторвет. А если кто-то оторвет голову ему? Блин, пробормотала я в досаде. Предлагаю следующее. Делаем вид, что у нас роман. Что может возразить Владан, раз живет с Маринкой? Очень даже может. Одно дело встречаться с кем-то, а другое с тобой. Почему? По кочану, отрезала я. Как знаешь. Но в этом случае хотя бы врать не придется, что мы совсем не видимся». «Вали все на меня, не даю прохода и прочее в том же духе». «Я... я не знаю. По-моему, это все неправильно. А вдруг ты просто злишься на него?» «И мелко пакощу?» «Спасибо тебе, конечно, но...» «Мы сами справимся», — заявила я торопливо, толком не зная, правильно ли поступаю. «Что ж, очень жаль». Бат поднялся и направился к двери. Через мгновение я услышала, как входная дверь хлопнула. А потом, подойдя к окну, смогла наблюдать, как Алексей садится в машину. Он скинул голову, заметил меня в окне и помахал рукой. А я зачем-то отшатнулась, поспешно прячусь за занавеской. Он уехал, а я, забыв про ужин, долго сидела за столом, пялясь в пустоту. Утром, явившись в офис, я застала Влада на лежащем на диване, закинув руки. За голову он что-то насвистывал. «Привет», — сказала я, устраиваясь в его ногах. «Привет», — кивнул он. Посмотрел внимательно и спросил, «а чего кислое?» «Я? Ничего подобного». «Слава богу, врать ты пока не научилась», — хмыкнул он и принял сидячее положение. «Вру я, кстати сказать, вполне прилично. Просто этот тип умудряется видеть меня насквозь. Иногда даже мысли читает, что особенно тяготит». «Колись», — сказал он. «Ты разозлишься», — вздохнула я. «Не разозлюсь». «Разозлишься, а то я не знаю». «Выкладывай, пока я шею тебе не свернул». Насчет шеи — это, конечно, глупости, но раздражать его все-таки не стоило. Бат сказал, в городе появился человек, который интересуется... «Бат сказал?» — перебил Влада, глядя на меня с сомнением. «Вы опять подружились?» «Вовсе нет». «Он вчера специально пришел, чтобы тебя предупредить!» «Признателен за его заботу, так и передай!» «Я его не звала!» — разозлилась я. «Когда, черт тебя дери, и разберешься со своими друзьями!» «Соваться к тебе они боятся и допекают меня!» «Так уж и допекают!» — усмехнулся Владан. «Скажи честно, бат тебе нравится?» «Вот уж глупости!» Теперь меня переполняло возмущение то, что мы однажды напились, ничего не значит. Как для кого? Что ты имеешь в виду? Только то, что Бат никогда ничего не делает просто так. Он сказал этот человек. В общем, он может быть из твоей прежней жизни. Врагов-то у тебя пади немало, и все сюда повалят. Ничего смешного. Алексей это очень беспокоит, а теперь и меня. Владан засмеялся. И что? С недовольством спросила я, когда он наконец заткнулся. Думаю, на самом деле, Бада волнует не моя безопасность, а твое расположение. И он все попросту выдумал. Я посидела немного, пытаясь понять, куда он клонит, но догадки скрылись в тумане. А можно подоходчивее, специально для блондинок? Можно. Дружок на тебя глаз положил. И придумал хитрый ход. На них Бадмастер. Начни он клеиться к себе, ты пошлешь его подальше. А забота о моей безопасности отличный повод видеться регулярно, войти в доверие и все такое. То есть, по-твоему, он спятил? Вряд ли. Леха человек на редкость здравомыслящий. Тогда неясно, с чего ему ко мне клеиться. С того, что ты красавица. Это первое. Невеста с преданным и положением в обществе. Это второе. Баду пора жениться, наследников заводить. Доброта то немерено, а оставить некому, непорядок. Ты – идеальная кандидатура, потому что кроме красоты и бабок у тебя есть характер. У Бады он также есть, вы просто созданы друг для друга. Он сказал, что на девушку друга смотреть можно только с уважением. Он так сказал? Молодец! Но ты не моя девушка. О чем ему хорошо известно, так что смотреть он может как угодно. Я глядела на него, пытаясь понять, шутит он или говорит серьезно. Никакому выводу не пришла и от того здорово разозлилась. Ты это нарочно, сказала с возмущением, чтоб в твои дела не лезла. А вот это правильно лезть не смей. А если тебе действительно угрожает опасность? Основная угроза исходила от печени, цирроз был не за горами. Но так как я теперь практически не пью, за что тебе особая благодарность, то и с ним не все ясно. «Влад Степанович, ты ужасная свинья!» – покачала я головой. «А ты зануда! Поехали к Ольгиной сестре, по дороге где-нибудь перекусим!» Мудрить не стали, зашли к Тамаре, позавтракали и отправились к Вере на машине Владана, мою оставив возле офиса. Во дворе на скамейке сидели две старушки, нас проводили настороженными взглядами. Дверь в квартиру, где жила Вера, оказалась незапертой и даже чуть приоткрытой. И это в свете вчерашних событий здорово напугало. Владан уже взялся за ручку, когда мы услышали из-за двери женский голос. «Верочка, я ушла! Звони, если что!» В этот момент дверь распахнулась. И мы увидели женщину, одетую по-домашнему, в застиранном халатике и тапках с протертыми носами. «Ой!» – слегка отшатнулась она, не ожидая обнаружить нас на пороге. «Вы к Вере?» «Да, пришли узнать, чем можем помочь». «Ужасное несчастье!» – вздохнула женщина, машинально потянувшись за носовым платком. «Вера просто сама не своя. Она в гостиной, проходите». Женщина посторонилась, пропуская нас, и мы оказались в крохотной квартире. Из прихожей, где уместиться вдвоем могли разве что дети, вела дверь в гостиную. Сейчас она была распахнута, и мы увидели Веру. Заметив нас, женщина резко поднялась и сказала, «Это вы во всем виноваты! Если бы не вы!» Владан, не обращая внимания на ее слова, сел на диван и принялся оглядываться с таким видом, точно пришел именно за этим. Осмотреть квартиру. Вера постояла в замешательстве, переводя взгляд с меня на Владана, и опять на меня, опустилась в кресло и беззвучно заплакала. Вчера, когда мы приходили, она была у вас? спросил Владан. Вера кивнула, высморкалась в платок и заговорила едва слышно. Я ей про вас рассказала. Ей было некому пойти, а здесь вас считают человеком, который способен помочь. «Но вы ей не помогли. Олю убили!» «Так и есть», — кивнул Владан. «А теперь я хочу найти тех, кто это сделал». «И чем это Оля поможет?» — усмехнулась Вера. «Это поможет мне и многим другим обрести Веру в неотвратимость наказания», — самым серьезным видом заявил Марич, чем сбил Веру с толку. Владан не применил этим воспользоваться. «По вашим словам, ей было некому пойти». Ее же обвинили в краже, а она этого не делала. Это она вам сказала? Конечно. Оля пришла очень расстроенная, попросила никому не сообщать, что она здесь. Я, конечно, испугалась. У меня ведь уже были эти типы, я вам рассказывала. А потом пришли вы. Я-то знаю, что моя сестра не воровка. Но она и после вашего ухода ничего объяснять не стала. Характер у нее трудный был. И если она что-то решила... Я отдала ей вашу визитку, и она ушла. «Мне она при вас звонила?» «Да». «Вы рассказали об этом в полиции?» «Нет», вздохнула женщина. «Послушайте, сестру не вернешь, а я хочу жить спокойно. Я инвалид второй группы, и... Следователь у вас был?» Перебил Владан. Отвечать ей не хотелось, но она все же сказала. «Вчера, вечером, сообщил, что Ольга погибла. Несчастный случай». Он так и сказал? Да. Потом по телевизору передали в новостях. Ее убили, верно? Еще кто-нибудь приходил? Нет. Звонил? Какой-то тип, едва слышно сказала женщина. Советовал помалкивать. Да. Но дело не в этом, я действительно ничего не знаю. Мы не были близки с сестрой, такое случается, у нас разница в 10 лет. Владан кивнул, вроде бы соглашаясь. Хотя женщина почти наверняка лгала, и это было так явно, что не заметить мог разве что слепой. Перед тем, как умереть, Ольга успела прошептать одно слово. «Тайник». «Тайник?» – удивилась Вера. «Мы думаем, там она спрятала похищенные документы». «Моя сестра не воровка». «Согласен. Значит, в тайнике что-то другое. И это что-то мы должны найти». Но я не знаю ни о каком тайнике. Она мне ничего не говорила. Подумайте. Может быть, когда-то раньше она упоминала что-то подобное. Не отставал Владан. Вера покачала головой. Даже не намекнула ни разу. И я начала смиряться с мыслью, что мы уйдем отсюда ни с чем. Как вдруг она продолжила. Единственное, что в голову приходит. Но это, конечно, глупость. Вы говорите... А глупости или нет, потом разберемся. Муж ее второй. Она с ним недолго жила. Так вот он сильно пил, ну и заначки прятал. А Оля их очень ловко находила. Витя, муж то есть, додумался деньги не в квартире прятать, а на лестничной клетке. Почтовые ящики в подъезде висели, деревянные, всего-то на двух гвоздях. Он их приподнимал и с той стороны конвертик скотчем приклеивал. Ни в жизни догадаешься, кому же надо ящики приподнимать. Такой был хитрец. Но соседу как-то свой тайник показал, спьяну, конечно. Сосед тоже алкаш, заначку у него стянул. Ведь и явился к нему скандалить, мол, только ты был в курсе. Так Ольга о его тайнике и узнала, мы потом долго смеялись. Но это было давно. А больше никаких тайников. Мы с Владаном переглянулись, я едва заметно пожала плечами. Давай понять, что настаивать бессмысленно». «Что скажешь?» – спросила я, когда мы покинули подъезд. «Кисло», – сморщился Владен. «Никаких деревянных ящиков в ее подъезде нет. Стандартные металлические, к тому же на ее ящике сломан замок. Те, кто устроил шмон в ее квартире, не поленились ящик проверить. Так что если Ольга считала его надежным тайником, то дала маху». «А если она сама себе письмо отправила? И оно еще просто не дошло?» – выдала я ценную мысль. «Для детектива сгодится», – серьезно взглянув на меня, ответил Владан. «Тогда ей следовало шипнуть письмо, а не тайник. И что-то подсказывает мне, Ольга хотела держать бумаги под рукой. А учитывая, как работает наша почта, их можно вообще никогда не дождаться». «Что же делать?» «Искать?» – усмехнулся Владан. Куда поедем? спросила я, почему-то уже догадываясь, каким будет ответ. Ты домой. Это нечестно. Мы компаньоны, ничего подобного. Ты на меня работаешь, а приказы начальства не обсуждаются. Иногда я тебя терпеть не могу, сообщила я в большой досаде. Нормальное отношение к начальству. Кстати, я себя тоже не всегда жалую, зато тобой восхищаюсь практически непрерывно. «Болтун!» – сказала я, но, не выдержав, улыбнулась. «Есть немного!» Тут я вспомнила, что сегодня приезжает папа, и решила, нет, худо без добра. Встречу отца, вместе пообедаем. А на случай, если до него таки дойдет история со стрельбой, придумаю правдивую байку о том, как мы по чистой случайности оказались в эпицентре событий. Дорога на Митином спуске оказалась перекрыта, пришлось ехать в объезд. Я ничего против не имела. Еще немного побудем вместе. Владен вдруг нахмурился и поехал медленнее. А я заподозрила, что причина его недовольства вовсе не деятельность наших коммунальных служб. Что-то не так? спросила неуверенно. Двое типов в подворотне ⁇ 58-го дома ⁇ ответил он, продолжая двигаться вперед и глядя в зеркало. Возле 58-го дома действительно стояли двое. Лицом ко мне молодой мужчина в красной рубашке, он что-то торопливо говорил. Лица второго я видеть не могла, но он был в светлой футболке, на голове бейсболка. Кто это? Уличная сценка интересно не показалась. Оставалось лишь гадать, почему она привлекла внимание Владана. Парень в красной рубашке, старший брат Арсенчика, который сбил твоего мента. Обеседует он с типом по кличке губа. «О, Господи, почему Губа?» Фамилия у него Губарев. «И что с того? Я имею в виду, почему ты вообще обратил на них внимание? Потому что их знакомство почти так же невероятно, как снегопад в июле. Губарев — птица высокого полета, и Артур для него просто мусор, а он говорит с ним лично. Я не сильна в тонкостях здешнего этикета. Напомни мне, что надо Артурчика навестить,